Глава 12. Ожирельи представлял собой тонкую цепочку, на которой висел круглый чёрный кулон с вязью символов по самому краю. Сами символы я видел впервые. Кулон смертельной тени. Обычный божественный артефакт. Материал кость, перья ворона. Произведено в цины Нергала. Качество обычное. Ценность обычная. Состояние норма. Внимание. Для использования требуется носить артефакт на шее. Срабатывает при смерти. Автоматически заключает договор с Ниргалом. Автоматически разрывает связь семинована с лабиринтом. Эффект втления. При смерти носителя сохраняет его искру жизни и запускает процесс преобразования в высшее личе. Смерть – это только начало. И емкая приписка. Что-то я уже засомневался в своей удаче. Эта пакость фактически превращала меня в последователя Ниргала, а позже в его раба в виде лича. И это ожерелье зримые доказательства вражды лабиринта, чем бы он ни был, и божеств, кем бы они ни были. Не уверен, что эту штуку у меня примут в магазинах города. Возможно, лишь на разбор, и то не факт. Что-то мне подсказывало, что даже на разбор этот артефакт не годился. Жаль. Убрав артефакт обратно в карманное пространство, я перевёл взгляд на кольцо. Оно представляло собой простую полоску металла с короткими линиями, нанесёнными поперёк него. Кольцо жертвы. Редкий божественный артефакт. Материал бронза. Производство культ богов близнецов. Качество обычное. Ценность нет. Состояние норма. Внимание. На кольце имеется 50 линий. При убийстве разумного существа с проведением ритуала жертвоприношения богам близнецам На кольце зачеркивается одна из линий. При зачеркивании всех линий носитель кольца получает перманентно пятьдесят характеристик на выбор. Принесение первой жертвы автоматически заключает договор с богами-близнецами и разрывает связь с лабиринтом. А это уже кольцо от тех двух богов, что устроили резню в городе, который находился в пятьдесят четвертых вратах. Видел я, на что они были способны и как их действия спровоцировали вторжение демонов. Мягко говоря, не этого я ожидал, подбирая бижутерию. И куда это теперь девать? Хума не приложу. Попробую продать, конечно, но есть большие сомнения, что у меня кто-то захочет купить что-то подобное. Да и надо бы спросить наших кураторов, можно ли вообще продавать такое, а то получится, что я проношу запрещённые артефакты в город и потом разбирайся со стражей. Такое мне точно не нужно. Но зато теперь стало понятно, что какие-то сущности, называющие себя богами, активно пытались и пытаются завербовать именуемых. Нергал сулил бессмертие и защиту, а Близнецы дарили почти 50 свободных статов. Это чертовски много. По одному на каждого убитого. Даже с учётом выполнения сложных заданий, в которых лабиринт награждает дополнительными очками характеристик, я не думаю, что у кого-то получится собрать столько статов меньше, чем за 30 уровней. Наконец, закончив с этим делом, я смог позволить себе немного расслабиться и заснуть. Стоило только прикрыть глаза, как я тут же провалился в глубокий и спокойный сон. Словно кто-то просто выключил свет, а через мгновение включил вновь, чтобы разбудить. "Край, пора". Голос Оскар раздался рядом, выводя меня из забытья. Сколько я спал? Почти 6 часов. Уже все встали. Пора выдвигаться. 6 часов. А мне показалось, что прошло не больше пяти минут. Да уж тело совсем не отдохнуло, а голова раскалывалась вследствие недавнего поднятия духа. А вот кому отдых пошел действительно на пользу, так это Чернышу. Наш куратор перестал выглядеть как тяжело больной, к лицу вернулся нормальный цвет, в глазах появилась жизнь, а мешки под глазами полностью исчезли. Исцеляющие зелья и мать подействовали. Ну и как я понял. У самого Чёрныша было несколько навыков исцеляющих его. Рука, тронутая проклятьем, судя по уверенным движениям, полностью восстановилась. Проклятье это крайне поганая штука, с ним редко встречаются в начальных вратах, с кривой усмешкой пояснил наш куратор, когда сдобы с сосликом начали расспрашивать его о произошедшем. Когда столкнулся с той тварью-призывателем, сделал ошибку, не уничтожив её сразу, получил удар проклятой силой. Эта штука действует медленно, похожа на яд, выедает тебя изнутри. От такого сильный именно не умрёт, но ослабнет на некоторое время. Твари, особенно опасных порталов знают это и пользуются. На то, чтобы добраться до города возле 44-х врат, у нас ушёл почти целый день. Зато без каких-то особых проблем. За всё время пути нежить нам встретилась лишь пару раз, небольшие группы без магов и сильных мертвецов. Их игроки разнесли в щепки тени Черныша. Наш маг практически восстановился не только внешне, но и внутренне. В городе Лабиринта ему предстояло пройти полный курс исцеления у гильдийских лекарей. Занятный момент я обнаружил, когда проверил логи браслета. Оказывается, мне засчитала защиту союзников во время последнего столкновения с мертвецами, возглавляемыми личом, а также прилетело за использование исцеления на товарищах. Защита союзника семь из пятидесяти в процессе. В очередной раз подумал, что принципы распределения этого задания мне совершенно непонятны. И раз уж все вокруг было спокойно, попытался выяснить детали у наших кураторов. Жаль, но Аскет и Черныш не смогли объяснить мне нормально принципы начисления защиты союзника. Лишь поделились кое-какими своими соображениями и общими фактами, которые были известны именованным. Прежде всего предполагалось, что начисление защиты происходило в том случае, если находящемуся рядом именованному действительно угрожала опасность. То есть симулировать сам факт нападения и получить выполнение условий задания было невозможно. То же самое касалось и высоких уровней. Лабиринт каким-то образом понимал, когда человеку действительно грозила опасность, а когда он мог справиться сам. Гибкость решений лабиринта и то, что в некоторых внешне одинаковых ситуациях защита то начислялась, то нет, демонстрировала сложную и глубокую систему. Понять её полностью у уименованных не получалось даже спустя долгое время. Хотя пару вещей кураторы могли посоветовать. И главное, чем больше люди работают вместе, тем выше шанс получить зачисление защиты во время охоты. Возможно, лабиринт по-разному трактует понятие союзника. Так или иначе это единственный проверенный и действенный совет, который смогли дать кураторы. Узнал я и насчёт полученных артефактов. По словам маскета, такие кольца и амулеты нередко появлялись на телах нежити или демонов. Меня сразу предупредили, чтобы я не вздумал использовать их. Это почти всегда приводит к очень печальным последствиям. Браслет лабиринта переставал действовать, пропадала возможность использовать врата, и самое отвратительное человек становился марионеткой божественных сущностей. Все награды, что указывались в описании, были простой пылью в глаза, сладкой ложью, чтобы получить именно нового в свои лапы. Большой вопрос, почему лабиринт в принципе показывал эти описания в браслете. Тот же Аскет считал, что тому просто плевать, или это было что-то вроде испытания. В любом случае, идиотов, которые принимали такие предложения, было не очень много. Что же касается продажи таких артефактов, Как я и предполагал, они годны были только на развоображение, никаких ценных ресурсов с них не получить. Идущий сзади Трек нарушил свое обычное молчание и добавил, что продать такие штуки можно за пару десятков энергии. Ну, не так уж и плохо. Помимо бижутерии в кольце у меня валялась еще куча экипировки от убитой нежки. Попрошу мадсону продать это все. По моим прикидкам там было сейчас не меньше трех, может, четырех сотен энергии жизни. Но там ещё процент к казнечью придётся отдать, так что рассчитывать стоит на меньшую сумму. Известие о нападении на одну из гильдий среднего круга разлетелось как пожар. Видимо, другие группы, возвращающиеся в город, успели передать весточку в сообщество, где состоял тренер. К моменту, как мы добрались до города из 44 -го портала, вышел огромный отряд в почти полсотни человек, возглавляемый главой гильдии. Я тут же припомнил убийство изюбря и дрели. Тогда клан Галла вот точно так же, почти полным составом, отправился в пятьдесят четвертые врата. Черныш успел передать послание от Горбунова, пообщавшись с Гильд лидером, подробно рассказав все, о чем ему было известно. Единственное, о чем он умолчал, так это о той встрече стройкой именованных, возглавляемой старым знакомым. Почему решил их не упоминать? Вопрос открытый. Но причины наверняка были. Фух, выдохнул Черныш, подходя к нам. Всегда хорошо, когда у тебя в должниках появляется такая сильная гильдия. Гал будет доволен. Они что, так сильны? удивился Здоба, провожая взглядом удаляющиеся спины большого отряда. На уровне нашей гильдии, может, чуть слабее, ответил куратор. Это хороший уровень для среднего круга. Саму группу мы встретили возле города. Они как раз готовились к марш-броску к данжу. Молчаливые и сосредоточенные, От некоторых из них тянуло потусторонней жутью настолько сильно, что я чуть рефлекторно не выхватил из карманного пространства свой арбалет. Именованные, использующие профессии, которые изменяют и искажают человеческую природу. Теперь я увидел, как это выглядит на практике. И хорошо, что не захотел их выбрать, стать кем-то вроде изгоя. Вот ещё вариант. Мне хватало магических глаз, которые запросто время от времени начинали испускать свет. После того, как вопрос с гильдией был решён, мы отправились к порталу. Пора было возвращаться домой, отдохнуть и решить, что делать дальше, конечно. Жаль, конечно, что я так и не посмотрел нижние этажи местного подземелья, но ничего не поделаешь. Это можно будет глянуть и позже, как подрасту и укреплю свою силу. Пробовать какой-то другой портал? Не вижу смысла. 44 ворота отлично подходят мне по охоте, особенно если не уходить в земли изменённий или местные подземелья. Ну, а позже, когда инцидент в 54-м портале забудется и с кряком разберутся, можно будет вернуться и туда, чтобы поохотиться на тех же демонов. Дальнейшие планы у меня были в сущности просты: вступить в клан Гала, добраться до 20-го уровня, подыскивая себе адекватных и надёжных напарников, как ту же Май, ну и, конечно, выполнить приоритетные задания с ядра лабиринта. Понятия не имею, что там будет за награда и какая новая ветка заданий начнётся, но посмотреть нужно. Очень надеюсь, что дадут достаточно кармы. Теперь уже стало очевидно, что без кармы попасть во внутренний круг, к самому сердцу, у меня не получится. Я вместе со струной пришёл в резиденцию гильдии спустя пару дней отдыха по просьбе самого главы. И не нужно было быть гением, чтобы не понять причины этого вызова. Срок стажировки закончился. Как я понял, мои навыки полностью устроили Клангала, и они захотели взять меня в основной состав. Хорошая новость, хотя я и не сомневался в том, что это произойдёт. Ещё одной хорошей новостью стало то, что Май приняли в гильдию, и сейчас она вместе с другими новичками под руководством кураторов проходит обучение в одном из порталов. Если всё будет хорошо, как только она закончит, можно будет попробовать работу в Консте. А кнопик, к сожалению, всё ещё не было никаких новостей. Единственной зацепкой был клан из внутреннего круга, но пока информации по нему удалось собрать не так чтобы много. Итак, край. Каким будет твой ответ? спросил с любопытством Галад, кинувшись на спинку удобного кресла и посмотрев на меня. За то время, пока меня здесь не было, сам кабинет практически не поменялся. Разве что ваза на небольшом столике перед нами оказалась наполнена конфетами, и черныша поблизости не наблюдалось, чтобы съесть всё это богатство под честую. Я согласен вступить в клан Гала, после небольшой паузы ответил ему. Где нужно подписать? Процедура такая же, что и в прошлый раз. Струна проведёт тебя в зал для принятия клятвы. Я же в свою очередь хочу сразу обозначить твои права и обязанности. Не возражай, я знаю, что тебе их уже несколько раз рассказывали от нашей мацуны и до того же Черныша. Неважно, считай это одним из этапов посвящения. Первое не предавать интересы гильдии и её членов, не бросать тень на её честь и дух. Второе стараться делать всё, чтобы привести её к процветанию и возвышению. Третье не нарушать законов лабиринта и уложений гильдии. Четвёртое оплачивать ежемесячный взнос в сумме 300 энергии души и процент от всех найденных в рейдах находок при условии, что это общий гильдейный рейд. И пятая: обязательно защищать гильдию, участвовать в общегильдейных собраниях, а также в войнах. Согласен. Я действительно уже слышал всё это. В свою очередь, гильдия обязуется оказывать тебе всяческую поддержку к твоим услугам секреты строения своего развития. Все, что известно членам клана Гала с этого момента доступно и тебе. Банк, гильдии, где ты можешь взять беспроцентный заём на неограниченный срок, только без фанатизма. Энергии из воздуха не рождается. Внутри гильдейная передача алхимических зелий. Я не произвольно выдохнул. Зелья это дорого, и получить их не тратя энергии жизни очень заманчиво. Об обязанностях мне говорили, но вот плюсы гильдии никто не расписывал. Интересно даже почему. Между тем, Гал продолжал невозмутимо перечислять положенные мне бонусы, и с каждым его словом я всё сильнее задумывался. Небольшая библиотека навыков и способностей. Ещё есть арсенал гильдии, где можно взять себе артефакты, как атакующие, так и защитные. Всё это не бесплатно, конечно, либо за энергию души без каких-то наценок, либо за очки лояльности. Получить их просто, выполняя совместные задания, мои поручения или поручения офицеров. За стаж ещё идёт в декуратёрство. Не смотри так. Каждый день тебе будет идти по 2 очка лояльности. Для сравнения, бутылка среднего исцеляющего зелья стоит 15 лояльности. Хорошая средняя броня обойдётся тебе в 300. Отличный метатель в 500, а каждый стандартный заряд к нему по 10 очков. Так что выполнять поручения гильдии и участвовать в наших рейдах даже выгодно. В этих рейдах также присуждаются дополнительные очки. Вопросы? Почему об этом мне никто не говорил? Если бы я знал, то старался бы ещё сильнее, с улыбкой спросил глава. Система распределения бонусов на основе ЕПГП нашего старого мира. Она сейчас используется в большинстве гильдий и кланов лабиринта. Возможно, ты просто не интересовался этим. Я припомнил, что действительно не спрашивал. А что, помимо защиты и помощи в прокачке, мне может дать гильдия? Да, Изюбрь что-то такое в свое время упоминал, но я тогда был занят совсем другими вопросами, а позже и не спрашивал ни у кого. Меня больше интересовали собственные обязанности. Еще и слова Иволги тогда сбили. Получается, я сам себе злобный буратино? Да, наверное, так и есть, ответил в главе. Вопросов больше нет. Отлично, тогда спускайся вниз вместе со струной, она примет у тебя присягу, как один из офицеров.